Главное – отстаивание и практическая деятельность по осуществлению гуманистической и демократической альтернативы общественного развития. Если кто-то пришел к пониманию важности этой задачи через Ганди, Толстого, Бердяева, Улафа Пальмы, буддизм, православие и тому подобное, это, мне кажется, не должно вызывать огорчения.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 Дело десятое. Руку, товарищ. Водолазов. Василий Гроссман. Все течет. Повесть. В Москву